Голова 17 Кошка-девочка. Весь мой разухабистый настрой как ветром сдуло. Если на ноже свежая кровь, или, вернее сказать, мясной сок, то значит, кто-то им недавно пользовался. А если эти пятна настолько свежие, что не успели свернуться не то что на доске, на которой лежал нож, но даже и на самом ноже, где их площадь была в десяток раз меньше, то значит, этот кто-то пользовался этим ножом совсем недавно, буквально две минуты назад. А значит, этот кто-то где-то рядом. И сам по себе факт, что этот кто-то пользовался ножом для того, чтобы резать мясо, уже говорил о том, что этот кто-то разумен. А с разумными существами в мире, на которые наступило основание, ситуация довольно непростая. Практически все они тем или иным образом пытаются меня убить. По-хорошему... Было бы уйти отсюда, но, во-первых, негоже оставлять у себя в тылу неведомую опасность, которая может атаковать, едва только я повернусь спиной, а, во-вторых, я так и не нашел то, что мне нужно. На мгновение я даже задумался, а не достать ли мне дробовик в пару клизи, которые я держал в руке еще с того момента, как только припарковался возле магазина и предел зараженного. Подумал и так и не стал доставать, внимательно оглядевшись, и делив особенное внимание проходу, ведущему дальше, в глубину помещений магазина. Здесь, в обволоченном цехе, уже было довольно тесно, а что там дальше, в глубине магазина, и вовсе не представить. Но если включить логику, и вспомнить, как любят всякие коммерсанты использовать любой квадратный сантиметр свободного пространства, легко было бы предположить, что там внутри вообще не развернуться, тем более с помповой дурой больше метров в длину поэтому я решил обойтись лизой пальцами развернул ее клинком вниз переложил в правую руку а левый выставил перед собой чтобы если не смогу увидеть противника то хотя бы нащупать его и ударить вслепую и двинулся дальше вглубь магазина отодвинул занавесть точно такую же какая отделяла торговый зал от обвалочного цеха и оказался в коротком и узком коридоре справа хорошо виднелись двери холодильных камер точно такие же какие были на нашей базе. Слева сплошная стена, буквально через двадцать метров, изгибающаяся под прямым углом и превращающаяся в поворот. Не сводя взгляда с этого поворота, я подошел к первой морозилке и дернул за ручку. Она послушно поддалась. Я потянул дверь на себя, открыл ее и быстрым взглядом окинул внутренности. Внутри никого не было, если не считать несколько целых туш, висящих на крюках и совершенно неопределяемое количество уже разделанного мяса. По крайней мере, никого живого тут не было точно. А если бы и было, то в такой температуре, а в морозилке было минус десять, точно долго не смог бы просидеть. Закрыв дверь, я проверил и плюсовую камеру тоже. И в ней было все то же самое, только чуть менее хорошо сохранившееся. Главное, что там тоже не было никого живого, и тем более опасного для меня. Получается, единственным местом, где мог скрываться неведомый мясоед, оставался только тот самый поворот, к которому я уже приблизился вплотную. И раздавшийся за поворотом тихий едва слышный шорох только утвердил меня в моих подозрениях. Сменив нож на дробовик, я по широкой дуге досмотрел угол, но все, что за ним обнаружилось, — это еще одна дверь. Наполовину открытая, она вела в какой-то небольшой офис, Судя по тому интерьеру, что можно было ухватить взглядом через небольшую щель, компьютер, принтер, офисное кресло, лежащее на полу, и блестящий свежий красный след от маленькой ладошки на белой пластиковой дверной ручке. Я подошел вплотную к двери, распахнул ее ногой и валился в офис. Крутнулся вокруг своей оси, едва не задевая дробовиком стены, чуть не столкнулся об еще один стол, заваленный бумагами бросил под него короткий взгляд и, наконец, нашел то, что искал. Вернее, кого искал? Под столом, сжавшись маленький испуганный комок и стреляя из-за коленок огромными желтыми глазищами, сидела самая натуральная кошка-девочка из аниме. Из копны длинных каштановых волос у нее торчали огромные меховые уши, сейчас сложные вдоль головы, а желтые глаза непривычного разреза, практически круглого, имели самый натуральный вертикальный зрачок. На этом странности найденного существа не заканчивались, а только лишь начинались. Вся она, а это была именно самка, если, конечно, в их биологическом виде два пола, а не один или, например, восемь, была покрыта белыми тонкими линиями, складывающимися в какие-то рисунки, причем непонятно было, это татуировки или это так от природы у нее, для какой-нибудь там мимикрии. А вот вертикальные полосы на лице, от линии роста волос и до носа, у нее точно были для мимикрии. То ли они по какой-то причине не избавились от них в процессе эволюции, то ли, и чем черт не шутит, все еще активно пользовались таким странным атовизмом. Впрочем, если эта кошка-девочка на самом деле представитель какого-нибудь туземного племени, вроде тех, что на Земле до сих пор охотятся с копьями, то тогда ничего удивительного. Для нее все это будет только в плюс. кстати Это объяснило бы заодно и маленький красный камешек, то ли наклеенный на лоб, то ли вживленный прямо в кожу. Туземцы любят такие украшения. А еще логичнее это объяснило бы то, что кошка-девочка попала к основанию. Просто за ее племя, затерянное где-нибудь в непроходимых джунглях, субъекты принялись в последнюю очередь. В том, что это милое испуганное существо тоже является субъектом основания, у меня не было ни малейшего сомнения. Ревизия ее игнорировала. И этого было вполне достаточно, чтобы делать выводы, даже несмотря на то, что у девушки не наблюдалось никакого оружия или снаряжения основания. Да что там, у нее вообще ничего не наблюдалось. На ней даже из одежды-то было только что-то вроде короткой юбки из меха, даже скорее просто куска шкуры, повязанного поверх бедер, и узкой полоски какой-то ткани, притягивающей грудь. Даже на ногах У нее не было никакой обуви, даже обмота каких-то или портянок. И все же это был субъект основания. Даже несмотря на отсутствие оружия и брони, даже несмотря на свой милый внешний вид, она оставалась одной из тех, кто ответственен за все то, что сейчас происходит с планетой. В конце концов, она может просто банально наткнуться на нашу базу и передать остальным ее местонахождение, что было бы очень и очень нехорошо. Как бы мило и не опасно она не выглядела, Если оставить ее в живых, я могу горько об этом пожалеть. Она — враг. Поэтому с тяжелым сердцем я поднял опущенный было дробовик и направил его на кошка-девочку. Глаза ее расширились еще больше, так что, казалось, заняли половину лица. А потом она наткнулась носом в колени, пряча взгляд, отгородилась от меня тонкими полосатыми ручками, в одной из которых был зажат злополучный кусок сырого мяса, и тонко прокричала. «Не надо!» Меня словно током прошибло. Все волосы на теле будто бы встали дыбом, а палец, который уже наполовину выбрал слабину спускового крючка, парализовала против моей воли. Ведь я понял. Может, не до конца. Может, один звук из ее крика по-прежнему остался для меня невоспроизводимой и невоспринимаемой абракадаброй. Но я ее понял. Я понял, что она мне сказала. илья сам решил, что понял. Может, я сам ищу оправдание для себя, чтобы не стрелять? Я слегка прикусил губу изнутри, чтобы чувство боли вернуло меня в реальность, и сквозь сжатые зубы процедил. «Повтори». «Не стреляй, прошу». «Значит, мне не показалось. Значит, я ничего себе не додумал. Я правда ее понимаю. Если сперва все можно было списать на случайное совпадение звуков, и мое желание это совпадение заметить, то теперь очевидно и отрицать глупо». «Ты меня понимаешь?» «Уточнил я». Не спеша, тем не менее, опускать дробовик. Понимаю. Кошка-девочка быстро и мелко захлопала в ладошке даже не обращая внимания на то, что шлепает по куску мяса. Не до конца, но понимала. Знаешь, кто я? Уточнил я. Нет. Испуганно ответила девушка, перестав хлопать. А кто ты? Я один из тех, на кого вы напали. Ответил я. мне на кого не нападала. Поспешно ответила девушка. Я пряталась. «Пряталась?» — уточнил я, и девушка снова захлопала в ладошки. Видимо, это у нее вместо кивка было. «И давно прячешься?» «С самого первого момента, как только появилась, никого не трогала!» Кажется, я уловил закономерность. В ее словах отсутствовали одни и те же звуки. Но в смысле не в ее словах, а в том синхронном переводе, который я слышал внутри своей головы, отдельно от ее тонкого мяукающего глазка При этом в ее произношении эти звуки звучали постоянно по-разному. Но в переводе на мой язык из слов попадали одни и те же буквы. В, Я, еще какие-то. Интересно, однако. Получается, я потихоньку изучаю язык основания? Он начался для меня с двух самых используемых букв русского языка. А и О. А теперь к ним добавились следующие по частоте использования. Что же помогало мне понимать тех, кто причастен к системе? Значит, еще сколько-то примечаний, еще одна ступень достижения, систематизатор, и что? Я тогда смогу понимать системный язык так же легко, как и свой родной? Было бы неплохо. А почему ты спряталась? Спросил я, быстро обдумав свои перспективы в изучении системного языка. Потому что я всегда прячусь, тихо ответила девушка. Пряталась еще до того, как стала частью системы. Как давно это было? А? Девушка недоуменно посмотрела на меня. «Не поняла меня, что ли? Сколько миров ты уже посетила в роли части системы?» «Один», — тихо ответила кошка-девочка. «И там тоже пряталась». «А почему пряталась?» «Потому что я больше ничего не умею», — тихо ответила девушка. «Наверное, я выжила только потому, что хорошо пряталась». «И ты все это время пряталась тут?» Девушка вяло хлопнула в ладошки. И ты не была каким-то крупным и умелым воином в своем мире?» «Какой воин?» — с тоской в голосе протянула ушастая. «Воины все погибли. Была простой воровкой». Я немного поразмыслил и опустил дробовик. В конце концов, если она вдруг попытается атаковать меня, ей сначала придется выбраться из-под стола, а это дело непростое. Успею и скинуться, и выстрелить. Я поднял с пола упавшее офисное кресло, и сел на него, положив дробовик на колени, но недвусмысленно направив его в сторону ушастой. «Так, ладно. У тебя есть имя?» «Рата», — тихо ответила та, косясь на ствол. «А «Вот отлично, что у нее такое короткое имя, да еще составленное из тех букв, которые мой встроенный переводчик умеет приводить. А вот с моим для нее будет посложнее. Звук «Ф» переводчик не знал, поэтому фастом ей не представится». Виктором представляться самому не хочется, как-то очень уж официально. О, знаю. «Вик!» — коротко сказал я, и она снова захлопала в ладошки. «Вик!» Правильно. Я кивнул, вызывав у нее снова удивленный взгляд. «Ах да, она же это по-другому делает». Я поднял руки и два раза медленно хлопнул в ладоши, и этого оказалось достаточно для того, чтобы Рата просияла и тоже принялась хлопать в ладошки. Кажется, ее немного отпустило, потому что она, наконец, переложила зажатый в пальцах с непривычно длинными, толстыми и острыми ногтями, или даже скорее когтями, кусок мяса в рот и вцепилась в него зубами. Зубы у нее тоже были явно нечеловеческие. Верхние клыки сильно выпирали из общего ряда. Наверное, удобно такими кусалками мясо-то грызть. — Ты мясо ешь? — уточнил я, кивая на кусок у нее в зубах. — Мясо. Рата снова хлопнула в ладошки, вытащила кусок изо рта и протянула мне. «Хочешь?» Я не понял, что она мне предлагает, но, судя по ее жесту и полным ожидания глазам, она предлагала со мной поделиться. «Спасибо, не буду». Я покачал головой и улыбнулся. От этого просто мимического жеста Рата внезапно вздрогнула и зажалась под своим столом еще глубже. «Эй, что с тобой?» «Не Дрожащим голосом протянула Рата. «Мясо!» «Не буду я тебя есть!» Ответил я, совершенно сбитый с толку ее поведением. ну «А, понял! Ты решила, что я тебе зубы демонстрирую!» Рата недоверчиво покосилась на меня и даже в ладошки не хлопнула. Но по ее взгляду я понял, что она именно это и решила. «Не бойся! Я не буду тебя есть!» Я покачал головой. «У нас это не демонстрация зубов и не угроза!» Это, наоборот, выражение расположения. А? Рата приоткрыла рот. Ты не станешь меня есть? Не стану. Едва удерживаясь от улыбки, ответил я. Не бойся. Рата несколько секунд смотрела на меня, не отрываясь, а потом поднесла кусок мяса ко рту, не сводя с меня взгляда. Куснула и потянула голову назад, пытаясь оторвать от шматка кусочек поменьше. А ты всегда сырое ешь? Спросил я. «Не готовишь мясо?» «А как?» С тоской спросила Рата. «Тут нет ни одного горячего источника». «Ну, есть и другие способы приготовить мясо». Я пожал плечами. «Есть», — согласилась Рата. «Но надо выйти наружу». «А ты боишься?» Уточнил я. Рата вяло хлопнула в ладошки. «А сырое мясо не опасно есть?» «А кто опасного?» С удивлением посмотрела на меня Рата. Многим даже больше нравится. Хм, а ведь и правда, даже среди людей есть немало тех, кто предпочитает те же самые стейки в прожарке медиум, а то и еще хлеще, какой-нибудь рэр или вообще блю когда стейк не то, что не прожаривается, не то, что не прогревается на сковородке, а вообще, можно сказать, к ней только подносится. Да что греха таить! Я и сам предпочитаю хороший стейк именно в состоянии медиум-прожарки, а ведь именно со стейками я сюда, по большому счету, и заехал. Я ведь планировал набрать тут хорошего мяса, уголь, найти какой-нибудь не самый тяжелый гриль, чтобы в инвентарь влез, добить остаток весового лимита всякими напитками, исключительно безалкогольными, чтобы не подрывать готовность свежесформированного клана ко всяким неприятностям, и устроить, наконец, праздник». Просто небольшую стейк-вечеринку с мясом на углях, со вкусными напитками, может даже с музыкой, если получится придумать, как ее обеспечить. Чтобы люди впервые за все время с начала основания просто банально расслабились, поняли, что не все потеряно и даже больше, не все так плохо, как казалось бы. Жизнь продолжает идти своим чередом, и единственное, что изменилось, это условия, в которых она продолжает идти но это не повод отказываться от простых радостей даже наоборот эти самые простые радости в ситуации в которой мы оказались приобретают первостепенную важность а теперь тут находится рата не то чтобы это сильно мешало моему замыслу даже наоборот нисколько не мешало разве что я планировал уже сейчас оказаться на базе и заняться постройками да заодно мясо ставить в тепле размораживаться и греться мангал уголь все дела а вместо этого Я сижу с кошкой-девочкой в офисе заброшенного мясного магазина и пытаюсь найти с ней общий язык, с пугливым существом, которое мало того, что другого биологического вида, хоть и отдельно похоже на человека, так еще и отработанным системой с неведомыми последствиями. И тем не менее, это первый за все это время субъект основания, попавшийся на моем пути, который не просто способен со мной контактировать, не просто не пытается меня убить, но даже и не имеет никакого оружия. Если бы я не был испытателем, который ставит эксперимента по получению информации, то я бы сказал, что сейчас сформировались самые контролируемые условия для такого эксперимента, какие только могут быть. Поэтому я открыл инвентарь, краем глаза обратив внимание, как напряглась рата, покопался в нем и вытащил маленькую банку тушенки, которую вместе с куском хлеба и бутылкой воды таскал с собой на постоянной основе в качестве НЗ. Держи. Я протянул банку Рате, уверенный, что раз банка системная, и Рата тоже, то они как-нибудь найдут общий язык. Но Рата меня удивила. Она взяла банку в лапки, пыртила ее удивленно, а потом подняла на меня свои желтые глаза. «А кто это?»